Сначала степью течет она. Ни лесу здесь нет, ни сочных трав. Зато отсюда близко небо. Ярче звезды, чище прозрачней воздух. Вся степь, во времена минувшей до самых горных маковок, была водой залита. Века веков плескало здесь озеро голубой волной. Истерегли это озеро каменные витязи, чуйские альпы, богатыри алтайские. Плечо в плечо стояли каменной стеной, но не удозорили, не усмотрели, обмануло их озеро, убаюкала их зыбун волна, уснули крепко, а вода прорвала себе ход, проточила горы и хлынула. Гул пошел по Алтаю. Земля затряслась, осыпались камни. Широко волна хлещет, опрокидывает скалы, грохочет и стонет и вдаль бешеным потоком. Это чуя, рожденная в снегах, горами плененная, вырвалась на волю и понеслась меж раступившихся в страхе алтайских гор. А озеро обсохло, и дно его превратилось в песчаную чуйскую степь. Так стародревняя быль говорит. На чуйской степи есть маленький русский поселок Кушагач. Такой маленький, что с гор, обнявших степь каменным кольцом, его и не приметить. Через Кошагач чуйский тракт идет. Узкой тропой соединил он сибирский город Бийск с монгольским Кабдо. Весь бы этот тракт серебром можно вымостить до да золотом, что загребли захапали купцы у алтайцев и монголов. Весь бы тракт можно слезами залить, что сочились из узких глаз полудиких, с чистой душой кочевников. Такой большой обидой и горем наделил их русский неистовый алчный хищник. Так говорит про купцов недавняя быль. Бурным шумом шумит, шорохом шелковым. Эй, подожди, чуя, вода холодная. Куда бежишь? Куда по камням вскачь мчишься? Стой, чуя, стой! Расскажи нам вчерашние и сегодняшние были свои.